Ты же знаешь, что моя комната находится как раз под спальней маршала. Возвратясь к себе, я долго слышал, как он ходил в волнении взад и вперед. Потом мне показалось, что он с яростью толкает и опрокидывает мебель. Я поднимаюсь к нему в сильнейшем испуге. Оставь меня, габер. поди вон! Хотя бы из моей преданности к вам Я не могу вас оставить одного в таком состоянии Ты не смеешь меня ослушаться Он очень рассердился Но я все-таки не ухожу А только молча указываю ему на опрокинутую мебель Лицо у меня верно было такое, что он, он меня понял Прости меня за беспокойство, мой добрый догобер Я сейчас ужасно глупо вспылил. Я потерял голову и выбросился бы из окна, будь оно открыто. Только бы мои бедные девочки ничего не слыхали. И маршал на цыпочках подошел к дверям спальни дочерей, с беспокойством прислушиваясь. Спят, к счастью. Тогда я спросил, что его так встревожило, и не получил ли он нового анонимного письма. Нет, прошу тебя, уйди. Мне теперь лучше, твое присутствие принесло мне облегчение. Спокойной ночи, старый товарищ. Иди, иди, иди, отдохни. Я, конечно, и не подумал об отдыхе, а, сделав вид, что спускаюсь по лестнице, потихоньку вернулся, и уселся на верхней ступени, старательно прислушиваясь. После нескольких минут ожидания маршал пошел в комнату дочерей. Ну, вероятно, чтобы поцеловать их, так как я слышал, как открылась и закрылась дверь, которая ведет в их комнату. После этого он долго еще ходил, но уже более спокойным шагом, и, наконец, бросился на кровать. Прокараулив почти до утра, я вернулся к себе. Ну, по счастью, ночь прошла без новых тревог. Да. Что же это с ним, отец? Не mm -hmm. знаю. Только когда я к нему поднялся ночью, право у него было лицо человека в горячечном припадке. А после его слов насчет открытого окна о -о -о, я счел необходимым снять капсули с его пистолетов. Просто не могу прийти в себя. Да. Маршал такой решительный, отважный, спокойный. Да, и вдруг такие разговоры. Вот я тебя повторяю, что с ним происходит что-то необыкновенное. Вот уже два дня, как он не видал своих дочерей. Бедняжки в отчаянии и воображают, что чем-нибудь дали повод к его недовольству. Они так! Причинили недовольство, если бы ты знал дорогих девочек. Их гувернантка говорит, что они иногда во сне плачут.